Каково же было изумление девиц Блок, а также их брата, покрасневших до корней волос, когда Блок-отец, желая подавить величием двух соучеников своего сына, велел принести шампанского и с небрежным видом объявил, что, собираясь угостить нас, он приказал взять три кресла на представление, которое какая-то труппа комической оперы устраивала вечером в казино. Он жалел, что не смог взять ложу. Все ложи были уже проданы. Хотя, впрочем, он убедился на опыте, что в портере удобнее. Но если недостатком сына, то есть тем, что, как ему казалось, другие в нем не замечали, была грубость, то недостатком отца была скупость. Вот почему под маркой шампанского нам была подана в графине шипучка. а вместо кресел в партере он усадил нас на стулья в амфитеатре, стоившие вдвое дешевле. И до того чудодейственно было вмешательство высшей силы, которой обладал его недостаток, что он не сомневался, что ни за столом, ни в театре, где ложи все до одной пустовали, мы не заметили разницы. Когда же мы испили из плоских бокалов, Блок-сын уподоблял такой бокал, глубокого жерлому вулкану. Блок-отец повел нас полюбоваться картиной, которую он так любил, что привез ее с собой в Бальбек. Он сказал, что это Рубенс. Наивный Сен-Лу спросил, подписана ли картина. блог отец покраснев, ответил, что подпись он велел срезать из-за рамы, но что вообще это не имеет значения, раз он не собирается продавать ее. Затем он поспешил распрощаться с нами, чтобы углубиться в чтение официальной газеты, номерами которой был у него завален весь дом, и чтение, которое было ему необходимо, как он выразился, из-за его положения в парламенте. А какое было у него там положение, этого он не объяснил. — Я надену кашне, — сказал Блок, — а то зефиры и бореи дерутся за власть над обильным рыбью морем. А если мы задержимся после спектакля, то вернемся не раньше, чем при первых лучах. Эос розовоперстый. Кстати, когда мы вышли, — заговорил он, обращаясь к Сен-Лу, — и тут сердце у меня ёкнуло. Я сразу понял, что этим насмешливым тоном Блок говорит о Де Шарлю. — Что это за дивная кукла в темном костюме, которую вы позавчера утром водили по пляжу? — Это мой дядя, — задетый заживой ответил Сен-Лу. К несчастью, Блок не старался избегать, наступать людям на ноги. Он захохотал. — Поздравляю вас! Как же это я не догадался! Он в высшей степени шикарен, и морда у него призабавная, морда непроходимого дурака. — Вы глубоко ошибаетесь. Он очень умен, — злобно возразил Сен-Лу. — Жаль, значит, ему недостает завершенности. Я мечтаю с ним познакомиться. У меня наверняка хорошо получились бы зарисовки таких, как он, дурошлепов. А на него только взглянешь — со смеху помрешь. Но я бы обратил внимание не на карикатурную сторону. Карикатура — это прием, в сущности, недостойный художника, влюбленного в пластическую красоту фраз. Я бы умолчал об его мордомонде, хотя, прошу меня извинить, из-за нее я себе живот надорвал. Я бы подчеркнул аристократическую сторону вашего дядюшки. В общем, она производит потрясающее впечатление. Когда первый приступ смеха пройдет, она поражает своей стильностью. — Да, — обратился он на этот раз ко мне, — совсем из другой оперы. Я все хочу спросить себя об одной вещи, но каждый раз, когда мы встречаемся по воле некоего бога, блаженного обитателя Олимпа, я становлюсь совершенно беспамятным и забываю навести у тебя справки, которые же могли бы быть мне полезны и, несомненно, пригодятся в будущем. Так вот, кто это красивая женщина, с которой я встретил тебя в зоологическом саду? С ней шли господин, которого я, кажется, где-то видел, и девушка с длинными волосами. Из разговора с госпожой Сван мне стало ясно, что фамилию Блока она не запомнила. Она назвала мне какую-то другую и причислила моего приятеля к одному из министерств, а я с тех пор не удосужился проверить, действительно ли он служит в министерстве. Но каким образом Блок, которого, судя по тому, что она тогда мне рассказывала, с ней познакомили, мог не иметь понятия, как ее фамилия? Меня это так удивило, что я не нашелся, что ему ответить.